Филлипс Лавкрафт Загадка кладбища или месть мертвеца написана в 1898 году. Глава первая. Гробница Бёрнса. Был полдень в маленькой деревне Мейнвиль, и опечаленная группа людей окружила гробницу Бёрнса. Джозеф Бёрнс умер. Умирая, он оставил следующее очень странное распоряжение. «Перед тем, как положить мое тело в гробницу, бросьте этот шар на пол вместе помеченной буквой А. При этом он протянул маленький золотой шар приходскому священнику. Люди очень сожалели о его смерти. После того, как похоронная служба была окончена, мистер Добсон, приходской священник, сказал «Мои друзья, сейчас я намерен удовлетворить последнюю волю усопшего». И, говоря так, он спустился в гробницу, чтобы положить шар на место, помеченной буквой «А». Вскоре провожающие стали испытывать нетерпение, и спустя некоторое время мистер Чарльз Грин, адвокат, сошел следом проверить, все ли там в порядке. Но вскоре он появился с испуганным лицом и сказал, «Мистера Добсона там нет!» Глава вторая. Загадочный мистер Белл. На часах было 3.10 после полудня. Когда дверной звонок особняка Добсонов громко прозвонил, и слуга, подойдя к двери, обнаружил там пожилого человека, черноволосого, с бакенбардами. Он хотел увидеть мисс Добсон. Приведенный к ней, он сказал, «Мисс Добсон, я знаю, где ваш отец, и за десять тысяч берусь вернуть его. Меня зовут мистер Белл». «Мистер Белл?» — сказала мисс Добсон. «Не извините ли вы меня, если я выйду из комнаты на минуту?» «Конечно!» – ответил мистер Белл. Через небольшое время она вернулась. «Мистер Белл, я догадываюсь, о чем вы. Ведь вы похитили моего отца и удерживаете его ради выкупа». Глава третья. В полицейском участке. На часах было 3.20 после полудня, когда телефонный звонок в норт эндском полицейском участке бешено затрезвонил. И Гибсон, диспетчер, поинтересовался, в чем дело. «Я выяснила, как исчез мой отец», — сказал женский голос. «Я мисс Добсон, и мой отец был похищен. Пришлите короля Джона». Король Джон был знаменитым детективом Запада, а вслед за этим вбежал человек и закричал. «О, ужас! Ну, скорее, на кладбище!» Глава четвертая. Западное окно. Теперь вернемся в особняк Добсонов. Мистер Белл несколько растерялся от откровенности мисс Добсон. Но когда к нему вернулась способность говорить, он сказал «Не стоит говорить так прямо, мисс Добсон. Эх, я всего лишь...» Его прервало появление короля Джона, который с двумя револьверами в руках Преградил все попытки побегать через дверь. Но быстрее мысли Белл устремился к западному окну и выпрыгнул в него. Глава пятая. Тайна могилы. Теперь вернемся в участок. После того, как возбужденный посетитель несколько успокоился, он смог рассказать свою историю яснее. Он видел троих человек на кладбище, кричавших «Белл!» «Белл, где ты, старина?» И действовавших весьма подозрительно. Он последовал за ними. Они вошли в гробницу Бернса. Он пошел за ними дальше. Они коснулись пружины в точке, помеченной буквой «А», а затем исчезли. «Хотел бы я, чтобы король Джон был здесь», — сказал Гибсон. «Как вас зовут Джон Спрат?» — ответил посетитель. Глава 6. Погоня за Беллом Теперь вернемся в особняк Добсона вновь. Король Джон был чрезвычайно поражен неожиданным ходом Белла. Когда он пришел в себя, от удивления его первой мыслью было броситься в погоню, и он начал преследование похитителя. Он проследил его до железнодорожной станции и к своему смятению узнал, что тот сел на поезд до Кента, большого города на юге, между которым и Мейвелем не было ни телеграфного, ни телефонного сообщения. Этот поезд только что ушел. Глава 8. Негр-Извозчик Кенский поезд отбыл в 10.35 и около 10.36 взвинченный, пыльный и усталый человек, король Джон, ворвался В Мейнвильскую контору, где можно было нанять экипаж, и обратился к извозчику-негру, стоявшему подле двери. «Если ты сможешь доставить меня в Кен за 15 минут, я дам тебе доллар». «Я не знаю, как я смогу добраться туда», – сказал негр. «У меня не, нет подходящей пары лошадей». «И я не...» 2 доллара!» – воскликнул наниматель. «Окей!» – сказал извозчик. Глава восьмая. Длинная. Сюрприз. Белла. В Кенте было одиннадцать. Все магазины были закрыты, кроме одной мрачной грязной маленькой лавки в глубине западной части города. Она находилась между Кентом и Мейнвильской железной дорогой. В передней комнате бедно одетый человек неопределенного возраста беседовал с женщиной средних лет с серыми волосами. «Я согласен сделать эту работу, Линди», – сказал он. «Белл прибудет в 11.30, и повозка готова доставить его на пристань, откуда корабль, направляющийся в Африку, отплывет сегодняшней ночью». Но ну, что, если появится король Джон?» – спросила Линди. «Тогда нас схватят, а Белла повесят», – ответил мужчина. В тот же момент в дверь постучали. «Это был?» – спросила Линди. «Да, был ответ». «Я успел на 10.35. Король Джон отстал, так что все в порядке». В 11.40 преступники добрались до места посадки и увидели корабль, стоявший в темноте. «Африканский хедиф» было написано на его корпусе. «Титул правителей Египта с 1867 по 1914 год. Примечание переводчика. Только они собрались зайти на борт – как из темноты вышел человек и произнес «Джон Белл, я арестовываю вас именем королевы». Это был король Джон. Глава 9. Процесс. И вот наступил день процесса. Толпа людей собралась вокруг маленькой ручьи, которая летом служила местом заседания суда заслушать процесс над Джоном Беллом по обвинению в похищении. «Мистер Белл, — сказал судья. — В чем секрет гробницы Бернса? — Я объясню его вам, — сказал Белл. — Если вы спуститесь в могилу и дотронетесь до определенного места, помеченной буквой «А», и вот тогда вы поймете, в чем дело. — И где мистер Добсон? — продолжал допрос судья. — Здесь! — сказал голос сзади, и фигура мистера Добсона собственной персоной появилась в проеме. «Что? Что? Что? Кто? А? А? Кто? Как? Как? Как вы оказались здесь?» – посыпался хор вопросов. «Это долгая история», – ответил Добсон. Глава десятая. История Добсона. «Когда я спустился в гробницу», – сказал Добсон, – «было темно, и я не видел ничего». Но в конце концов нашел букву «А», оттиснутую белым на ониксовом полу. Я уронил шар на букву Ловушка немедленно открылась, и из нее выскочил человек. «Это был он, тот человек», — сказал он, указывая на Белла, который, дрожа, сидел на скамье посудимых. «И он утащил меня вниз, в ярко освещенное, великолепное помещение, где я и жил до сегодняшнего дня». Но однажды появился мальчик, который воскликнул «Секрет раскрыт» и убежал. Он меня не видел. Как-то раз Бел забыл ключ, а я сделал с него восковый отпечаток и на следующий день провел, шлифуя ключ, чтобы тот подходил к замку. А еще через день мой ключ подошел, а еще через день, то есть сегодня, я сбежал. Глава одиннадцатая. Загадка «Разоблачена». «Почему покойный Джей Бернс попросил вас положить шар именно туда, на букву А?» — спросил судья. «Чтобы доставить мне неприятности», — ответил Добсон. «Он и Фрэнсис Бернс, ну, его брат, годами строили козни против меня, и я не знал, каким образом они собираются причинить мне вред». «Схватить Фрэнсиса Бернса! – крикнул судья. Глава 12. Финал. Фрэнсис Бёрн и Джон Белл получили пожизненное тюремное заключение. А мистер Добсон был сердечно встречен своей дочерью, которая, кстати, стала мисс Король Джон. Линди и ее сообщник провели по 30 дней в Ньюгейтской тюрьме за пособничество и соучастие в организации побега преступника. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт Загадка кладбища или месть мертвеца. Рассказ читал Михаил Стинский.